«Урок учителю». митри Митридат метался из угла в угол. Никогда еще его не видели таким разъяренным. В голосе звучало искреннее негодование и боль. диофант заковал его побратимо и привез в Синопу, как раба. «Я всегда любил тебя, как брата», — бросал царь совмаку угрюмо и недоверчиво, следовавшему за ним взглядом. и «Я не хотел власти над Боспорой». Это была воля пересада. Я не собирался ссорить тебя с Палаком. Твой народ сам решит, кому царствовать в Неаполе. Лицо совмака прояснилось. И ты не посылал диофанта в Неаполь? Клянусь богами, у меня не было этого в помыслах. Я приказал диафанту лишь защищать Херсонес. Он протянул руку, и совмак увидел след от меча. Мы с тобой побратимы, сказал Митридат, но я хочу, чтобы побратались наши народы, пролившие кровь в степях, чтобы враги пантийцев были врагами сколотов, а враги сколотов врагами понтийцев. Я пошлю свои войска, чтобы разбить сарматов, отнявших у вас великую степь. Вы снова разобьете свои шатры в Герасе, где высятся курганы ваших царей. Митридат положил руку на плечо Побратиба. «Возвращайся в Неаполь!» В голосе его звучал призыв и уверенность. «Корабль стоит в гавани. Видишь, как олеют его паруса? Это синапида краска моей страны, подобная пурпуру, цвет крови, соединившей нас». В тот день, когда подаренный совмаку корабль поднимал якоря, в повозке, запряженной мулами, Победитель скифов покидал Синопу. Решение царя было неожиданным для всех, кто знал, кем был диафант для Митридата. Ведь именно он спас его от козней врагов, скрыл в горах, отправил в Пантикопей. Ему он был обязан властью над боспором победами над скифами. Что это? Неблагодарность? Зависть к чужому успеху? Так думали все. Но диофант знал истину. Он сделал все, чтобы возвысить Митридата и дать ему власть над Таврикой. Но он не приблизил его ни на шаг к той цели, которую поставил царь – победить скифов и завоевать их дружбу, к цели, которая диктовалась противостоянием Риму. Я исходил из логики простой выгоды, из того элементарного расчета, который доступен каждому и может показаться единственно верным. Я не понял сокровенной тайны политики, ее глубочайшей, скрытой от поверхностного взгляда формулы. «Дружба с побежденным требует жертвы, и жертвой должен стать победитель». Митридат вывел эту формулу из жизни, из тех уроков, которые дала ему она. Жертва была предрешена уже тогда, когда Митридат избрал меня полководцем и послал против скифов, когда он подавил желание возглавить войско и добыть первые трофеи своими руками. Каждая моя победа была шагом к этому пути. Повозка мерно покачивалась» скрипели колеса мулы лениво перебирали ногами по каменистой дороге синопа осталась за холмом жизнь диофанта теперь принадлежала истории митридат вглядывался в перстень прощаясь диофант рассказал его историю и хотя она объясняла почему элен не оставил дар старого ювелира себе Чувствовалось, что диафант навсегда отрезает нити, которые связывали их. Это был портрет того года, когда Митридат вернулся в Синопу, и в честь этого сделана золотая монета с его изображением. По ней резчик сделал гему. С тех пор прошло пять лет, и они принесли взору Митридата ту ясность, о какой прежде он не мог и мечтать. Пусть грустно расставаться с самим собой и с теми, кто прежде тебя окружал, но ведь это закон жизни. Деревья меняют листья, а цари — друзей.